в конце 1816 года он был отчислен состоять по армии, но ненадолго. 19 января 1817 года его назначили на важный административный пост именно Оренбургским военным губернатором, командиром отдельного Оренбургского корпуса и управляющим гражданской там частью и пограничным краем. В том звании, Эссен был пожалован 1819 года января 1 в генералы от инфантерии и декабря 31 за сбережение более 1 300 000 рублей от продовольствия войск милостивым рескриптом и 10 000 десятин земли в Оренбургской губернии. А в 1826 году еще арендой в 3 000 рублей серебром на 12 лет. Наконец, в 1830 году, февраля 7 -го, карьера Эссена была блистательно увенчана назначением его Санкт-Петербургским военным генерал-губернатором и вслед за тем апреля 18 -го, членом Государственного совета. В этих званиях он пожалован в 1831 году табакеркой с портретом государя, в 1832 году перстнем также с портретом и в 1833 году вознаменование особенного благоволения за долговременную, отлично усердную и ревностную службу государю и отечеству графским достоинством. В 1834 году орденом святого Андрея В 1839 году производством вместо аренды в течение 12 лет по 5000 рублей серебром. И, наконец, в 1841 году алмазами к Андрею. А между тем этот человек без знания, без энергии, почти без смысла, упрямый лишь по внушениям, состоял неограниченно в руках своего привезенного им с собой из оренбурга правителя канцелярии оводова человека не без ума и не без образования но холодного мошенника у которого все было на откупу и которого дурная слава гремела по целому петербургу н лично ничего не делал ни от недостатка усердия а за совершенным неумением даже не читал никаких бумаг а если и читал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 Болезнь, в то время еще совершенно новая и неслыханная в России, туда командирован был флигель-адъютант Игнатьев. По возвращении в Петербург он донес государю о совершенной неспособности сцена к управлению столь важным краем, для администрации которого преимущественно потребна была умная и сильная воля. Государь подумал, и назначила сцена Санкт-Петербургским военным генерал-губернатором, зная, что здесь малокуда годный старик будет под его рукой и непосредственным надзором, а затем только терпел его по уважению к его летам, бесконечной службе и Андреевской ленте. Сверх того, внутренние действия петербургской полиции, известные до толи лишь жертвам, начали подвергаться более строгому контролю и обследованию только со времени вступления в управление Министерством внутренних дел Перовского.